допусти два сорока белых мышей, и вари живыми. Варить надо год и один день, а потом кропить по углам и читать воскресную молитву, либо заговор. — А пойду я, добрый молодец, противосолонь, а выйду я, пригоженький. Заговор был длинный, да слушать был ни к чему. И из кабинета избы пошел я прочь по следующему в планчике. адресу. Теперь об этом можно рассказать. Следующим был отдел экономических причин и социальных следствий, где меня слегка ненавязчиво обыскали. Сделал это секретарша, в чем весьма своеобразно. Она ни с того ни с сего бросилась мне на шею с криками радости. Руки ее... Не забывая обнимать меня, успели побывать во всех карманах и за поясом. Потом секретарша Якова смутилась, извинилась и сказал, что я слишком похож сильно на ее жениха в загранкомандировке. Вот она и позналась. Я и извинился, что я не заграничный жених. Открыл дверь. За столом было пусто. В кабинете была светлая мебель и кремовые шторы. По стенам висели плакаты. с матрёшками, водкой, черной кроей и другими символами России за границей, висящий над столом транспарант гласил: Россию спасет только одно: побольше чейханов и пецриев из речи Б.Б. Стромцова на восьмом кустовом совещании правофланговых межведомственного контроля. На окнах стояли хрустальные сифоны с водой и хрустальные же высокие стаканы. Пахло хорошим табаком, зарубежной парфюмерией, выгодными контрактами и долгосрочными соглашениями. — Что же вы стали, голубчик? — раздался голос неописуемой ласковости и доброжелательности. — Так не разговаривают даже с детьми возлюбленными. Так говорят только с любимой собакой начальника, причем недавно щенившись. Проходите, садитесь, можете утолить жажду. Впрочем, спиртное только для представителей капстран. Говорил стоящий у окна мужчина в костюме цвета сливочного мороженого. По форме белизней и лощености его голова приближалась к очищенному яйцу вкрутую, на котором по ошибке выросла сотня другая волосков. Самым ярким пятном на лице были появлявшиеся во время говорения зубы из червонного золота. На лацкане пиджака прилепился круглый значок с веселой рожицей и надписью «Кип Смайлинг». Видите ли, я от Стромцова начал я. — О, привет, привет, но no problems, сказал Кип Смайлинг и протянул влажную ладошку. — Тогда все в порядке. — Значит, от баба Стромцова... Так-так, мы с ним внешнеторговый техникум заканчивали. С ним на... дипломатической работе работе казус вышел. На прием подали национальное блюдо. Фиги с оливковым маслом. Так он усмотрел в этом оскорблении и не стал есть, пока не согласовался с руководством. Ну, да тогда и время было иной. А что на четных этажах говорят насчет его прошлого-то? Бред, бред. Они рады любой авторитет не спровергнуть. Я потянул заявление. — Нет, нет, не трудитесь, — сказал Пипсмаринг. — Эльвера. скомандовал он микрофон, прикрепленный к другому лацкому. «Давайте все материалы по делу». Немедленно, пока свет, зашумела электроника, по дисплею над столом побежал текст моего заявления. Интерорг техника, сказал Кипс-Маленко. «Она шагает вперед, а проблемы все те же, все те же. Вот и вы, Геннадий Леонидович, не глупый вроде бы человек». А недопонимаете? Что ж здесь недопонимать, спросил я. Я, небось, не квартиру требую. Просто хочу нормально жить, работать, отдыхать. А главное, не хочу, чтобы кровь мою... Да-да, я прекрасно все понимаю, сказал Кипсмайлинг. Я-то вас понимаю, а вот вы нас понять упорно не хотите. Никак не можете вы взглянуть на дело с другой точки зрения. Не со своей обывательской, а, так сказать, по государственным. Да я уж всяко смотрел, — сказал я. Но вопрос довольно личный, чтобы на него по государственному смотреть. Это всеобщее заблуждение, — грустно сказал Кипсмайлинг. Нет, да понимают многие.